В ночь на 26 сентября севернее Киева, в районе Лютиже, вышли на праубережье Днепра части 38-й армии генерала Тибисева. Последний день сентября был ознаменован блестящим итогом форсирования Днепра. Наши войска к концу месяца совершили броски через Днепр во многих районах на протяжении 750 километров фронта, завоевав у врага на правом берегу свыше 20 плацдармов. Массовое форсирование огромной водной преграды под огнем врага знаменовало собой великий ратный подвиг. Враг хотел во что бы то ни стало восстановить свой Днепровский вал. Гитлеровцы вводили в бой все новые и новые силы. С начала октября перед нашим фронтом дрались на стороне врага 20 пехотных, 2 моторизованные и 7 танковых дивизий. 660 танков и более 600 самолетов имел их здесь у гитлеровцев. Это большие силы. В начале форсирования Днепра от нашего штурмового корпуса в операции участвовали всего лишь два штурмовых полка. Летали экипажи 90-го и 91-го гвардейских полков и в день делали не более 50-70 самолетов вылетов. Это было мало, да обидного мало, но что можно сделать, если на аэродромах не хватало горючего и боеприпасов? Ругались, бронились с тыловиками, принимали меры, чтобы сообща решать боевую задачу. Надо было срочно подтянуть полки как можно ближе к Днепру. С этой целью я облетал на своем О-2 все полевые аэродромы и предложил генералу Красовскому разместить корпус в районе 20-40 километров в западнее Прилуг. С моим предложением он согласился, и мы немедленно стали перебазировать полки на новые аэродромы. Едва один из полков перелетел на аэродром Прилуки, как налетели истребители врага. Созгли один Як-7 и ранили шесть человек. Фашисты могли нанести более чувствительный урон, так как наши истребители не успели взлететь, а знитчики проспали. Пришлось строго наказать виновных и принять меры к более надёжной охране аэродромов. Заявки штаба наземной армии на боевые вылеты стали поступать всё чаще и чаще. И это и понятно. Фашистские танки и мотопехота врага Орвались к Днепру, стремились сбросить наших десантников в реку. В таких условиях требовалось исключительно чёткое и оперативное руководство частями. Для этого мы несколько перестроили работу в управлении корпуса, мы свои силы распределили так. Полковник Еровский находился неотрывно в штабе корпуса, который разместился в сборке. Оттуда он держал связь с дивизиями и полками, передавал им мои распоряжения. Моё место командный пункт армии, с которого мы наводили группу штурмовиков на цели. Волковник Кухтынников и другие работники полиотдела находились в частях. Сам же он много занимался с коммунистами тыловых частей по налаживанию подвоза горючего и боеприпасов. Не дублируя друг друга, работали согласованно, били в одну точку, старались оказать максимальную помощь наземным войскам, сражавшимся на плацдармах. Все офицеры штаба корпуса работали много, отдыхали на ходу. Стали заметны результаты. В корпусе имелось всего-навсего 60 исправных самолётов. Было в очень малые боеприпасов и горючего, прямо на вес золота. А количество боевых вылетов возросло.